Второе. Владимир Яковлевич Мотыль родился 16 июня 1927 года. Его отец был арестован и сослан на Соловки, когда сыну было три года. Через год он погиб. Репрессированы были все братья и сестры, матери, а после войны в ссылке на Северном Урале вместе с сыном оказалась она сама. Она работала воспитательницей в колонии для малолетних преступников, Выручила давняя стажировка в коммуне Макаренко. Времени на воспитание сына, по воспоминаниям отеля, у нее не оставалось, и ее воспитывала кинопередвижка. Он мечтал о кино и ни о чем другом. Но в ГИК с такой анкетой не светил. В 1943 году он поступил на актерское отделение Свердловского театрального института и пять лет спустя окончил его. Потом получил второе образование – заочно окончив историко-филологический факультет Свердловского университета. Ставил он во многие города Курала, в том числе и в Свердловске, и в Нижнем Тагиле. Это совпадение особенно расположило Акуджаву к нему. В 1955 году возглавил Свердловский театр юного зрителя, прославившийся на всю страну, но три года спустя ушел оттуда на Свердловскую киностудию простым ассистентом поскольку мечта о кино не отпускала. С тридцати лет он работал только в кино, но первую постановку смог получить только в Таджикистане. Там он снял иронический парафраз первого учителя Кончаловского фильм «Дети по миру», а красноармейцы назначенном обучать маленьких таджиков всей школьной премудрости, от грамоты до географии. Получилась прелестная картина, удостоенная Госпремии Таджикской ССР и нескольких дипломов. Мотыль понял, что теперь ему на короткое время можно все. А картина у него была придумана давно. Прочитав Школера, он полюбил эту вещь на всю жизнь. Из песен Акуджава слышал немного, а прозу оценил сразу и понял, что хочет сделать кино по ее мотиву. Не на этот сюжет, но с этой интонацией. Он встретился с Акуджавой еще в Ленинграде в конце 64-го года а Куджава болел гриппом, лежал печальный и небритый. — Ну, — протянул он в своей манере, — я не знаю, я мало писал для кино. — А и не надо для кино, — сказал Мотыль. — Пишите, как в шкалере. — но шкаляра написан весь мой фронтовой опыт там, не обязательно из опыта. План будет мой, за вами только диалоги. — Ну, в этом я кое-что понимаю, — сказал он с достоинством. Сложность, однако, была в том, что литературный критик его польский спутник Владимир Огнев. К тому моменту перешел в экспериментальное творческое объединение, созданное на Мосфильме Чухраем. И, зная ленинградские стесненные обстоятельства Куджавы, предложил ему написать сценарий «Двадцатилетие Победы». А Куджава уже придумывал киноповесть «Ах, арбат, мой Арбат», который предполагал подать на ренфильм. фильм. Это история ребят с его двора, тех, кого он оставил сороковом, не сумев встретить войну вместе с ними. Она сохранилась. Мосфильм в 66 шестом году ее окончательно отклонил, сославшись на то, что использованный окуджавый материал уже отражен во множестве недавно высших военных лент. Но аванс взыскивать не стал. А повесть хорошая, и фильм мог быть интересной. Отец главной героини Зои, заявки Тони Скворцовой, сочиняющий странные песенки, работает водителем автобуса. Зоя собирается в военкомат, потому что не может представить себя вдали от тех мест, где свершается битва. Но ее не берут, а друзья уходят. И в просветах между дежурством на крышах, по ночам во время налетов, между военными буднями, захватившими ее, она ведет свою упрямую тяжбу с военкоматом. Трудно сказать, сколько всевозможных хитроумных способов попасть на фронт она испробовала. Смешны, грустны прекрасные прекрасны ее старания. Хрупкая, насмешливая и романтичная дочь Москвы, крепкой веревочкой связана по рукам и ногам своим поколением. Это интересная у нее двусмысленность. Связана с поколением по рукам и ногам. Выходит, это чувство братства было для него не только стимулом, но и путами. Однажды она пытается попасть в фронтовую бригаду артистов. Перед комиссией она исполняет свою песню, но строгая, страносая женщина равнодушно бракует ее. Вы же не умеете петь, милая. Случается так, что обе попадают в одно бомбоубежище. И там, в тесноте и тревоге, Таня поет маленькой девочке с фикусом в руках «В лесу родилась елочка». А кто-то кричит из тяноты «Да тише, вы, чёрт!" черт!» И обрывается песня, но тут же начинается новая Да, самое, что звучало перед комиссией, издихает подвал, и строгая, строносая женщина в своем углу, в своем горе, молча плачет. Зое, Тане, долго не удается попасть на фронт. И вот свершилось, и она становится официанткой в столовой на аэродроме. Ах, она думала, что это будет, по крайней мере, у передовой, а тут глубокий тыл, но она работает и поет свои песни и совершает всякие добрые дела, потому что не совершать их не может. Ей удается стать связисткой. Теперь она попадет на передовую, но она сидит в тихом штабе. Она строится санитаркой. Неужели и теперь? Военная фортуна насмешлива. Она едет в санитарном поезде. Фронт стремительно катится на восток. Ее определяют регулировщицы. Машины идут все мимо, мимо на фронт. Она только провожает их, провожает их. Но рождается за песни песни, Маленькая капелька ее доброты, верности, любви и мужества течет в большом потоке. Что-то там происходит с ней, что-то значительное. Кому-то она приходит на помощь, совершает что-то важное, прекрасное и попадает в госпиталь. Все кончается счастливо. Она жива, здорова, кончилась война, лето на Арбатском дворе. Жив отец, Брат почти, все товарищи, кроме одного, родина, свободна. Потеряла она голос. Собственно, и голос то никакого не было. Потеряла — не может петь. Что-то обязательно пропадает, что-то приносится в жертву ради родины. Одни отдают жизни, другие — пустяки, и не задумываются в этот миг об этом. Думают о другом, о главном. Вот ведь в чём дело. Это фильм о моём поколении. Смешной, грустный и высокий, как оно само. Заявка неумелая. Что-то там происходит с ней, что-то значительное. Но совершенно в духе Акуджавы. Контрапункт счастья и утраты, общего праздника и личной потери. Особенно любопытен здесь автопортрет в женском облике. Об этих автопортретах мы поговорим позже. А пока заметим, что Акуджава упорно передоверяет свой дар женщинам, а себя изображает то фотографом, то мастером по воперименю рамочек. Петь не мужское, не серьезные занятия слишком пафосное, что ли. Видно, что ему хотелось вставить в сценарий и тем легализовать как можно больше песен, и он предлагал Мотылю свой сценарий о Арбате. Но режиссер мечтал о траге фарси. Он сам написал заявку авантюрной комедии о войне, поставив в центр двух персонажей — связистку и шкалера — невезучего рядового, который все время дуриком спасается, влезая из безвыходных положений. Заявку утвердили, и в мае 65-го года они уехали в Ялтинский дом творчества писать сценарий. У Акуджавы, как, впрочем, у Мутыля, было удивительное свойство попадать в собственные сюжеты, предсказывать и притягивать списанное. Именно в мае 65-го года с ним произошла трагомическая чтобы сказать, идиотской истории, описанной все в той же выписке из давно минувшего дела. Иван Иванович отбывает в Ялтинский дом творчества, а его 23-летняя жена, названная для фольклорности Ангелиной Петровной «Прощай, Ангелина Петровна, не песня моя», остается в Москве. Иван Иванович наслаждался ялтинским житьем, весной, работой, но скучал по молодой жене и досадовал на самого себя за излишнюю щепетильность. Большинство писателей приехали с женами. Он ежедневно звонил ей и клялся, что в следующий раз они помимо поют вместе. Она смеялась в ответ и утешала его. Но однажды обычно счастливый ее голосок прозвучал тревожно и опустошенно. Она говорила Задыхаясь, ее рассказ состоял из недомолвок и намеков, какой-то телефонный звонок и женский голос с сильным иностранным акцентом, странное предложение — Лондон, Москва, Ленинград. Густой туман из страха и отчаяния клубился меж Ялтой и Москвой. Она не знала, как поступить, и не то спрашивала совета, не то сама расточала нервные советы. И перед Иваном Ивановичем сразу померкли приморские пейзажи. Сначала он пытался превратить все в шутку, чтобы вывести ее из состояния шока. «Ты фантазируешь?» — сказал он. «Я не фантазирую!» — совершенно спокойно ответила она. «Просто это не телефонный разговор. Это что, опасно?» — спросил он мрачнее. «Действительно опасно?» Она снова пыталась ему что-то объяснить, и вдруг он понял, что ее иносказание имеет отношение к английской пластинке. Он целый день ходил сам не свой. Долгий путь его собственной жизни вновь уже который раз открылся перед ним. В словах, в интонациях Ангелины Петровны он расслышал знакомое предупреждение о давнишней привычной угрозе. Да, вдруг вспомнилось и отец, поставленный к стенке в тридцать седьмом году, и мать, вернувшаяся к жизни после почти девятнадцать лет лагеря и ссылки, и все это был его опыт, Он всегда страшился нового крушения, он презирал себя за мелкую дрожь в коленях и благословлял вожделенный граммофонный диск, первый в его жизни, еще не тронутый, но уже существующий в природе. Ненавидел желтолицего, неведомого заморского шпиона с искаженной мордой, внесшего сумеренца в его жизнь. Вечером жена позвонила снова. Она ждала совета. Сквозь помехи и ее наигранное спокойствие до него постепенно дошла суть происшедшего. Ей позвонила женщина. Она говорила с сильным английским акцентом. Она отрекомендовалась женой этого шпиона. То есть она сказала, что она жена господина Джона Глоффа, который издал диск господина Отара Отарыча. Ее муж издает журнал и выпускает книги подпольных авторов, и она приехала, чтобы увезти из России рукописи подобных книг. «Я тут имею разные адресы», — сказала гостья. «Беру там тоже рукопись, а потом прихожу здесь у вас суббота at seven o'clock, okay? окей?» «Окей», — сказала Ангелина Петровна побелевшими губами и уронила трубку. И вот она повествовала все это с помощью различных иносказаний, и намеков. Ее дрожь долетала сквозь тысячи километров». И он сам начинал дрожать и скрушаться, что вот она там, молодая, волчина в это безумие, бедняжка. И он сам теперь непонятно кто, то ли преступник, то ли ответчик за чужие грехи. «Слушай меня!» — закричал он в трубку. «Немедленно иди к Филину, пусть Филин этим занимается. Это его работа, причем тут мы с тобой. Кто? Ну, генерал, наш генерал, поняла, у нас в Союзе, пусть он сам расхлебывает». — А если это хорошая женщина? — трезво прошелестела Ангелина Петровна. — Ничего себе хорошая! — крикнул он из Ялтинского рая. — Я знаю, как это бывает. Но ведь это похоже на предательство! — вновь прошелестела она, и он отчетливо увидел ее плотно сжатые прекрасные губы. — Нет, нет, делай, что я говорю! — потребовал он. — Еще этого не хватало, чтобы мы занимались шпионами. И она отправилась к генералу. — Это жуткий шпион, — сказал Филин, перебирая бумаги в ящике стола. — Мы его давно знаем. Мерзавец, каких свет не видывал. Он неспроста прицепился к Атаратарычу и с интересом посмотрел на Ангелину Петровну, сидящую перед ним на стуле в независимой позе и с бессилием в зеленых глазах. Она рассказала ему ситуацию. Филин был рад помочь молодой семье. — Какая наивность! — воскликнул он на без осуждения. Мы с нею поступим так. В субботу к вам придет наша женщина. Вы ее отрекомендуете вашей родственнице, ну, допустим, тете, да? Она покорно кивнула. Ну вот, значит, придет ваша тетя, и вам же не о чем беспокоиться. Ангелина Петровна вообразила себе женщину с большим револьвером в руке. Звуки короткой борьбы и с лицами. Она поведала это генералу, будто бы в шутку. С изысканной насмешливостью Норксекретарь прыснул. — Насмотрели шпионских фильмов? — спросил он по-родственному. Она хивнула удрученно. Взаимопонимание было полное. Нервы были на пределе. Тоскливая слишком о предательстве время от времени покалывала Ангелину Петровну, но тут же гасла. То ли не хотел уже думать об этом, то ли генеральский азарт передался ей, понять было трудно. — Во всяком случае... В субботу, ровно в шесть часов вечера, в дверь позвонили. Здесь мы прервем рассказ о Куджаве, потому что сама Ангелина Петровна, непосредственная участница событий, излагает их иначе. Визита к Филину, Ильину, даже звонка ему не было, и быть не могло, бы, проживала она в то время еще в Ленинграде. Гротескная сцена с явлением нашей женщины — Уютные тетеньки с бородавкой подносом с первой до последней строчки, плод веселого, окуджавовского воображения. Что до посланницы Джона Глофа, он же Александр Флегон, она действительно явилась. Но вместо обмена диссидентскими рукописями и прочей подпольной деятельности протянула Ольге британский сувенир «Ночную сорочку» изумительной красоты, сказав, что является давней почитательницей творчества Куджавы и хотел бы сделать приятно его жене. На этого они расстались. Сценарий был написан за месяц. А Куджава вспомнил в предисловии к высшему в 1968 году библиотечке кинодраматургии отдельному изданию сценария светиеватым под заголовком «Необыкновенный» достопоучительные фронтовые похождения гвардии рядового Евгения Колышкина, вчерашнего школяра. Писали мы так. Садились где-нибудь на скамеечке в каком-нибудь глухом парке и начинали рассказывать друг другу о своем герое. Все, что приходило в голову. При этом отчаянно хохотали, Но на бумаге получалось не смешно. Это нас очень мучило и удручало. И мы встречались уже в другом парке, и снова обговаривали эпизод за эпизодом. С каждым разом мы смеялись все меньше и меньше, а на бумаге, как ни странно, становилось все смешнее и смешнее. И это уже начинало отдавать мистикой, и мы были готовы сдаться перед темными силами природы, и нас не вдохновлял договор, и не связывали сжатые сроки. И вот сценарий был написан и пошел, как говорится, по рукам, в очень знающих, искушенных и компетентных лиц. И тут мистика вспыхнула с новой силой. Вокруг сценария разгорелись споры. Стоило, например, одному объявить эпизод слабым, как то через другой считал именно этот эпизод нашей творческой удачи. Стоило третьему попытаться доказать, что такой герой не мог полюбить такую героиню, как четвертый возражал, утверждая, что именно такой герой мог полюбить такую героиню. Пятый говорил, что это... Настоящая комедия, но в ней не хватает кавалерии, что добавило бы настоящего комизма. Шестой жаловался, что ему не смешно, но можно спасти положение, если героем сделать девушку, а не молодого человека. Седьмому сценарий понравился безоговорочно, и прежде всего тем, что в нем никто не погибает. Давно я не видел такой приятной войны, — сказал он. Это очень своевременно в наш суровый век. Мы заселись за переделки». В первую очередь Владимир Мотыль, отличающийся крайним упрямством, решил внести в комедию трагический элемент. Я по слабости духа ему не противоречил. Мы ввели сцену убийства, кавалерию в большом количестве, молодого человека сделали пожилым и тому подобное. Изучив наш труд, знатоки посоветовали нам вывести из сценария кавалерию, оставив только Катюши, никого не убивать, сделать пожилого человека молодым и тому подобное. Мы снова засели за переделки, и все восстановили в прежнем виде, кроме одного трагической сцены осталось. О съемках картины можно было бы рассказывать много интересного и смешного, более смешного, чем это есть в нашем сценарии, но это производственная тайна. Поэтому я и умолчал, чтобы вам, уважаемые зрители, не омрачать свой досуг, читая описание всяких сложностей и несообразностей, чтобы все вошло легко, красиво, как по маслу. Этот сардонический текст с его явными издевательствами над знатоками, обозначающими цензоров, с пародией на традиционную лакировочную ориентацию советского кино «легко, красиво, как по маслу», в целом близок к истине. Так они и работали. Мотыль писал планы эпизода, вместе они наговаривали реплики, потом Акуджава записывал. В описании Мотыля работа над картиной выглядела так. «Мы уехали в Ялту, в Дом творчества писателей, и провели там месяц. Это был май, а день рождения Булата — 9 мая. Накануне Дня Победы он всегда уезжал из Москвы. Страшно не любил словословие в свой адрес. Тостов за талант, за здоровье и так далее». Работа над Женечкой строилась так. Я давал конструкцию эпизода. Объяснял Булату, что должно произойти между героями в этом эпизоде. И примерно намечал, о чем они говорят. А вот весь юмор, как они говорят, ни не сравнимая ироничность, это все было в руках Булата. Он писал диалоги как под диктовку, почти начисто, без помарок. И дело двигалось у нас довольно быстро. Я брал его диалог, что-то сокращал, иногда дописывал. А он брал сцену, написанную мною, главным образом описание действий героев, то, что поправлял, и мы двигались дальше, довольные друг другом. Споткнулись мы на эпизоде, когда Женя Колышкин попадает к немцам с посылкой. Это у меня было придумано еще в заявке. Впрочем, в основу лег реальный случай, описанный в одной из фронтовых газет здесь булат отказался от участия в диалог он говорил приключенческие эпизоды мне не интересны и весь эпизод мне пришлось писать самому правильно говорят этот эпизод в сценарии самый недостоверный бывает не всегда правдоподобна правда но диалоги в нем правда сказать не хуже куджаовских видимо мотыля вдохновляло раздражение против са автора и он слегка шаржировал его в этой сцене Колышкин, убеждающий немецкого переводчика Зигфрида, вылитая Куджава. Послушайте, вы им объясните, ведь это же глупо, бессмысленно. Вы же понимаете, что ваше дело... Ну, сами понимаете, зачем же усугублять? Вы слыхали про Ялтинскую конференцию? Вот я живу на Арбате, возле Зового магазина. этот площадь, кажется, это единственный эпизод в фильме, где мера условности дотягивает, наконец, до плеч. А вот, к примеру, диалог Колышкина по телефону Женечке, Женечкой, когда Захар Косых, охраняющий герой, воспринимает слова, сказанные им Женечке, как слова, обращенные к нему лично. Вот эту остроумную сцену Булат написал меньше, чем за час. А вот я застрял на ситуации, когда Колышкин попадает с посылкой к немцам и встречает с ними Новый год. Писатель Анатолий Рыбаков, который тоже в это время жил в Доме творчества, каждое утро спрашивал нас, «Ну так как? Вернулся ваш колышки на немцев? Или все там?» Мы отшучивались. «Помоги его вытащить! Как же он от них может уйти живым? Что должно произойти?» В общем, нам кое-что казалось неоправданным. Проблема была не в том, как он выбрался от немцев, а как он уцелел, вернувшись к своим, и не попал в руки СМЕРШа. В конце концов, ларчик мы открыли просто. Наш непьющий герой перепил и у немцев, и у своих. И лейтенант их командир вместе с друзьями не ему не поверили. Отнеслись к рассказу о том, что он побывал у немцев, как к пьяной галлюцинации. Когда материал был смонтирован в черне, Булат посмотрел на все и сказал, «Володя, ты знаешь, я разочарован». Он был краток и жестко откровенен. Его дружеское участие всегда сопровождалось полной откровенностью. «То, что было задумано, не получилось», — сказал он мне. «Ведь мы писали эксцентрическую комедию. А это какая-то грустная история. Женечка погибла. У нас ведь в сценарии этого не было. Это твои импровизации на съемках. И вообще я тебе должен сказать, что, когда мы писали сценарий, я представлял себе, что Женя Колышкин — это я. А когда увидел Олега Дали, я понял, что наш главный герой — это ты». Я ему отвечаю, «Булат, себя ты выразил так ярко в повести «Будь здоров, школяр», но и здесь совершенно другой характер, и я, естественно, переносил на него пережитое мною. И вообще, и в театре я, которому отдал десяток лет, и в кино всегда сопереживал главному герою. Я просто не могу не идентифицировать себя с ним. Тогда мы расстались, так и не поняв друг друга». Но когда Булат попал в битком набитый зрительный зал, когда услышал зрительский смех до слез, когда начал шествие картины под злобный вой официальной критики, обвинявшей нас в пацифизме, в антигероике, в насмешках над цветынями, тогда он оценил фильм. Тогда он понял, что не имеет значения, на кого похож главный герой, и ему хватило улыб, когда, как в его песне, били под ребра, чего я не мог сказать о себе». Булат был уже закалён годами преследования, а я сильно расстраивался от укусов прессы. Фильм снимался в Калининграде, бывшем Пёнигсберге, где тогда ещё сохранились руины войны. Когда мы разыгрывали мизансцены с Олегом Далем, Галей Фигловской и исполнителем роли Зигфрида Бернтом Шнайдером, я понял, к чему приведёт легкомыслие нашего Колышкина. Вместо того, чтобы ответить на поцелуй Земляникиной по-мужски возможно, расстаться с юморской невинностью, чего героиня, конечно, желала. Он увлекает ее в это игривое путешествие по замку. «Я проведу вас с пруином зла». Словом, наш герой заговаривал зубы, испугавшись с физической близости женщины, которая была явно старше его. Героиня Гали Фигловской, Женечка Земляникина, нехотя включается в предложенные прятки вбегает в комнату и ловит смертельную пулю от в доме немца. Таковы бы мои импровизации. А в нашем с Булатом сценарии в финале Колочкин бросал своим телом на ракету, которая воспламенилась при бомбежке. Падал на нее, отвинчивал взрыватель, таким образом фактически спасал от гибели весь дивизион, потому что рядом были боеприпасы. Надо признать, что такой финал был бы слаб и вторичен. Шукшину уже понадобилось в фильме 64-го года «Живет такой парень» укреплять репутацию главного героя, чудака и весельчака. И Пашка Колокольников спас всех, увидя горящую машину от цистерны с бензином. Если не подвиг в финале, сценария «Чудики» могли не запустить вовсе. Булат был под постоянным недремлющим надзором ЦК КПСС, КГБ, и в госкино меня предупреждали. «Смотри!» Мало то, что ты на заметке у Ермаша, закрывшего в твоем театральном прошлом два спектакля в Свердловске. Ты еще куджа уберешь в савторы. И впрямь наш фильм загоди пугал начальство Госкино тем, что не прославлял войну, а смеялся над ее нелепостями. Показывал врагов не страшными и зверями, как это было принято в фильмах о войне, а людьми тоже мыслящими, что было недопустимо для идеологии главпура. Но что парадоксально, именно глав Пурта и спас нашу картину от уничтожения. На подъем я всегда был легок. И вскоре отправился с своей картиной на базу Северного флота в североморске Затем показал Жень Женечку в Балтийске. И везде моряки и офицеры принимали картину как нормальные зрители. Переживали за героев, хохотали. Я смелел и показал фильм еще в нескольких наземных воинских частях. В общем, накопил пачку отличных отзывов от предотделов. И тогда же дал телеграмму протеста председателю Совета Министров Косыгину на 300 слов. Там были такие слова. Даже преступники знают, за что их судят, а нашу картину уничтожают без объяснений причин. И вот мы с Булатом решили отправиться в логово врага, в Главпур. А в это время случилось так, что твердокаменный начальник Епишев куда-то уехал. Его замещал контр-адмирал, у которого с чувством юмора все оказалось в порядке. На просмотре картины мы с Булатом сидели прямо за этим адмиралом, хохотавшим до слез. Хохотали все. После того, как просмотр закончился и зажгли свет, этот контр-адмирал обратился к присутствующим. «Ну, вы сказывайтесь". И вот один с другим вставали майоры, капитаны, полковники и говорили что фильм вредный, что они поддерживают решение Госкино уничтожить картину. Только автор надо наказать и пленку смыть. В общем, картину разнесли в пух и прах. А этот самый контр-адмирал сидел, опустив глаза и молчал. Мы с Булатом смотрели на него и думали, какой же он беспринципный. То хохотал и вдруг молчит. Когда наступила тишина, он поднял глаза. — Все высказались? — Ну, так вот. Картина хорошая. А если рассуждать, как вы, майор такой-то, или вы, полковник такой-то, то мы вообще уничтожим искусство. И ушел. А в армии ведь как? Самая высокая инстанция последняя, ее никогда не обжалуют. И генерал Востоков, курировавший тогда искусство для армии, подхватил меня и была-то под локти и повел в свой кабинет. Закрыв почему-то дверь на ключ, он сказал... Вашу картину мы решили поддержать. Так в игольное ушко картина и пролезла на экраны. И как не разносила картину пресса. А Женя, Женечка хорошо прошла у зрителей, хоть и третьим экраном без рекламы. Сейчас я признаюсь в ужасном. Фильм Женя, Женечка и Катюша мне не слишком нравится. Обаяние авторов и героев затмевают явную несбалансированность, компромиссность, драматургическую слабость. Трагедия возникает ниоткуда. Не то бог из машины, то черт из табакерки. Может, в жизни так и бывает, но в искусстве выглядит стилистическим диссонансом. Комические эпизоды недостаточно смешны, трагические смазаны. Есть лишь пара кусков, позволяющих говорить о подлинном режиссерском мастерстве. Это, во-первых, гомерическая сцена с переодеванием. Немцы пропускают своих беженцев. И... Тогда дивизион Колышкина, переодевшись в женские платья, успевает пробежать через площадь и зарядить Катюшу. И, во-вторых, нарезка стоп-кадров в сцене убийства Зигфрида, когда переводчика убивают в его замке, в родовом гнезде, под взглядом его муттер с фотографией. До Катарсиса все это не затягивает, производит впечатление досадной неправимой неполноты, как если бы у авторов не хватало решимости ни на полноценную трагедию, ни на стопроцентный гротеск. Это и не мудрено. Время, трагикомедия о войне, до сих пор не пришло в России. Да и в мире они немногочисленны и почти всегда неудачны. Следующий фильм отеля «Белое солнце пустыни» был уже стилистически безупречен, но и материал «Гражданская война» далеко не так сакрален. Женя, Женечка и Катюша скорее генеральная репетиция большой удачи. Так что разочарование Куджавы, впервые увидевшего фильм, я разделяю. Доброжелательному критику было бы в чём упрекнуть и драматурга, и режиссёра. Но вместо стилистических упрёков на картину посыпались идеологические обвинения. И героически встал на защиту. Спекуляций такого рода он не прощал. Это заставляло его и на сравнительно доброжелательные отзывы отвечать с избыточным раздражением. Скажем, 6 октября 1967 года в труде появился разбор Марковой. Время властно над памятью о войне. Ничего особенно ужасного в картине там не сказано. Она названа приятной, а предъявление авторам упрёки, эклектичность, дробность обоснованы. Но ну, Акуджаво взорвало не это. Всё, что вы пишете о фильме «Женя, Женечка и Катюша», пожалуй, верно. Спорить с вами не вирус уважая мнение людей, взявших на себя труд анализировать произведения искусства. Но вы позволили себе фальсификацию. Это ж выходит за рамки критического разбора, и с этим согласиться я не могу. Вы написали, что фильм был прохладно встречен зрителями, и поэтому, очевидно, недолго продержался на экранах. Не знаю, что вы понимаете под словом «недолго», но должен вам сообщить, что в то время как шумно разрекламированный журналист и Зося, вспыхнув на экранах, погасли, наш многострадальный, Лишённый нормальной рекламы фильм уже третий месяц демонстрируется в Москве. По данным на 10 октября в 15 кинотеатрах. Не буду приводить вам многих примеров. Достаточно сказать, что только в кинотеатре «Метрополен» шёл в течение месяца. Некоторые кинотеатры заказывали его повторно. В перемену идёт одновременно в 8 кинотеатрах. А там их не более. В Кубише идёт вот уже месяц и т.д. и т.п. Все это вы сами могли бы установить с лёгкостью, если бы отнеслись к работе добросовестно. Что же касается прохладного приёма, то я скажу вам, что как автор побывал во многих кинотеатрах и наблюдал реакцию зрителей, присутствовал на многих встречах со зрителями, получил множество писем из различных уголков страны, и должен признаться, что мнения крайне противоположны, как положительные, так и отрицательные, но ни одного прохладного. Что я могу подумать, читая ваш материал, где вы искажаете факты? Либо вы отнеслись к работе своей небрежно, чем нарушили главную заповедь журналистской работы, опубликовав непроверенный материал. Либо вам было поручено написать подобное, во что я не верю, ибо вам могли поручить написать рецензию в сдержанных тонах. Есть такая тенденция, но не могли поручить вам заняться подтасовкой фактов. Не знаю, подлежат ли ваши действия суду, но поверьте мне, что на всех своих выступлениях я буду широко знакомить публику с этим фактом, чтобы она вам не доверяла, чтобы в редакции упоминание вашего имени ассоциировалась с подлогом. Копию этого письма я направляю в Союз писателей СССР и Союз кинеграфистов СССР, чтобы и там познакомились с вашими дурными манерами, примите уверение и прочее». «Как это напечатали?» учитывая намек на многострадальность картины? Спокойно. Во-первых, рядом был помещен ответ Марковой, в котором она приводила цифры. Фильм Мотыля посмотрели 24,6 миллиона зрителей. По советским меркам 1967 года это скромно. А во-вторых, сам тон этого письма о Куджаве подставляет его сильнее, чем любая критика. Это письмо обиженного человека. Чего стоит обещание направить копию письма в творческие союзы? И это неоразносная, вполне толерантная статья. Причина этой неадекватности — тревога за судьбу Мотыля, которому после военной трагикомедии твердо пообещали, что больше снимать не дадут. А Куджава успел с ним сдружиться и горячо сочувствовал. Белое солнце пустыни досталось Мотылю полуслучайно. Андрей Кончаловский отказался от сценария, а Григорий Чухрай, руководивший экспериментальным творческим объединением, позвал Мотыля выручать уже запущенную картину, называвшуюся тогда «Спасите гарем». Мотыль переписал киноповесть с начала до конца и, сняв безусловный хит, сумел вернуться в кинематограф. Без этого чудо за его режиссерскую судьбу никто бы не поручился. Что такого было в Жене, Женечке и Катюше, что на фильмы ломились спустя многие годы после выхода? Автор этих строк отлично помнит пятнадцатилетие картины в белом зале дома кино на котором было яблоку негде упасть. А Куджава, Шварц и Мотыль вовсю веселились на сцене. А на показ в кинотеатре повторного фильма в сентябре 1984 года, сопровождавшийся встречей с Худжавой, долго не пускали самого Булата Шалвича, у которого, естественно, не было билета. Чтобы он мог попасть на собственный вечер, такого не бывало с начала шестидесятых. Вероятно, срабатывала магия имен. Санрис была легендой. Все, что выходило из-под его пера, было для интеллигенции. «Мустрит» и «Муст-вотч», да режиссер, что называется, культовый. Но помимо этого, фильм о Куджаве и Мотыля манифестировал нечто большее, чем мог выразить по цензурным условиям и авторским возможностям. Олег Даль в роли Колышкина, долговязый и мечтательный мальчик на войне, доказывал, что интеллигенция имеет право на свою долю чести и славы. Впоследствии на эту тему Василий Быков написал Сотникова, по которому Лариса Шипитько сняла прославленное восхождение. Вечно обожествляемый народный герой в фильме «Куркуль Захар Косых», все время повторяющий «Тебя бы на лесу заготовки», оказывался в проигрыше, а у всех рассеянность и предруковатость Колышкина. «Это и наша война, и наша победа», — вот о чем кричал фильм Это было дороже всякой художественной цельности, отсутствия, отсутствие, которое ему ставится в вину. О том, как интеллигенцию с ее искренними порывами, наивным добровольчеством, бытовой неумелостью, недолюбливая на фронте, писать было не принято. Гроссман за своего Сережу в романе «За правое дело» был жестоко бит советской критикой. И как дилетанты в позднем романе акуджава стали псевдонимом целой прослойки несогласных, неприспособленных и не желающих приспосабливаться. Так шкалиры стали обозначением воевавшей молодой интеллигенции, девятнадцатилетний, неумелой, не знавшей жизни, почти поголовно выбитой. А Куджава отстаивал право этих персонажей не мутировать, не меняться, не набираться взрослости и цинизма, оставаться такими же ушастыми, неловкими, тонконогими, жалкими, принципиально и демонстративно невоенными. Школьеры и дилетанты валом валили на эту картину, а она доказывала их право на жизнь. Доказывает это до сих пор.